Глава 11 Трофеи. «Хорошо, хоть этого не особо размочалил», — осматривая подстреленного мною дроида-паука, произнес вирус. «Можно подумать, у меня был выбор», — буркнул я. «Выбор есть всегда. Ты же человек разумный, а не какая-то железяка», — недовольно заметил он. Я предпочел не отвечать. Парни благосклонно восприняли предложение Тубы сменить мне позывной на колуна, и прапор внес соответствующие изменения в штатах отделения. Но это не значит, что все резко меня зауважали, и я полноценно влился в семью. Мне пока всего лишь предоставили такую возможность, а потому мой номер по-прежнему десятый, и лучше лишний раз промолчать. настроение у вируса сейчас погане некуда. Хряк! И скин пропавшего дроида служил с ним уже шесть лет и успел обзавестись изрядным боевым опытом, позволяющим ему самостоятельно принимать решения на поле боя. При этом ошибался он куда реже людей, которым свойственна невнимательность, самоуверенность и банальная лень. Настоящая боевая машина поддержки с высокой эффективностью? Да дело даже не в этом. Вирус порой с ним общался, как с боевым товарищем. Тот даже научился распознавать анекдоты и порой шутил сам. Пусть угловато и не больно-то смешно. Словом, это была потеря боевого товарища, которую переживал далеко не только наш оператор. «Ладно, блок управления выковырю из подбитого тобой снаружи и вставлю сюда. Остальное вроде бы рабочее, а этот...» Он повертел в руках трофейный скин «Поглядим, что он может». «Ну, что сказать...» Те дроиды, что попали под огонь страшного, если на что-то еще и годились, то только на запчасти. Да и то набор получался скромненьким. Увы, но даже малокалиберный снаряд корабельной арт-установки разгонялся до такой скорости, что при попадании мало что оставалось. Так что претендентов на трофеи оказалось только два, подбитых мною. Ну и ремонтник, в смысле его эскин. Самого дроида изрешетило каменной шрапнелью и ударной волной так, что восстанавливать его никакого смысла. Уж лучше загрузить в приемный бункер репликатора и получить на выходе новый. Правда, ни на эсминце, ни на базе производственного комплекса нет, но и содержать дополнительную единицу попросту негде. Штат укомплектован полностью. Трое оставшихся пиратов, поняв, что шансов у них нет, без гибели предпочли сдаться и предстать перед судом и вариант отделаться всего лишь каторгой у них вполне реальный. Весь обслуживающий персонал базы был из числа пленников, однако при каждом нашлись мобильные терминалы, куда им регулярно начисляли заработную плату. Прямо скажем, мизерную, но факт остается фактом. Вещевое и котловое довольствие они получали в полной мере и на доходяк или оборванцев не походили. Помимо платы им предоставляли выходные и доступ к вирт-капсулам. С началом боевых действий их снабдили скафандрами и укрыли в изолированном отсеке, надежно защищенном от обстрела. Там они могли ожидать любого исхода штурма астероида. Если статья «Удержание в неволе» поглощалась более тяжкой пиратства, то вот такое обращение с пленниками в суде являлось смягчающим обстоятельством. Как только прапор доложил о захвате базы, сюда прибыл наш дознаватель, которому предстояло провести дознание по всей форме. На кораблях представители Фемиды редкость, поэтому он назначается капитаном из числа офицеров. Затем, на основе собранных данных, капитан принимает решение. Есть такое дело. Командир корабля в зоне своей ответственности и бог, и царь, и воинский начальник. И вообще имеет весьма расширенные полномочия. Правда, и над ним есть начальство. А потому, прежде чем принимать решение, ему все же не мешало бы хорошенько подумать. «Большие права — это не вседозволенность. Они подразумевают серьезную же ответственность». Как оказалось, пираты успели предупредить своего капитана и устраивать тут на него засаду попросту бесполезно. На что они рассчитывали, вступая в бой с эсминцем? Ну, для начала попробовать его уничтожить. Благо установки с противокорабельными ракетами и арт-установки среднего калибра у них имелись. Однако Страшный справился с этой опасностью». «Затем они решили уничтожить десант, отправлять на астероид матросов глупо, у них нет должной подготовки и в ближнем бою они простое мясо. Обстрел по астероиду должного эффекта не даст. Если бы пираты перебили наше отделение, командиру страшного оставалось бы вызвать помощь и ждать минимум сутки. В нашем случае трое, так как мы находились в свободном походе и успели изрядно отдалиться». А за это время они рассчитывали подгадать момент, чтобы сделать ноги. Однако мне удалось взломать защиту из Искина, что в их планы не входило, и все пошло наперекосяк. Получается, я герой. Правда, какой-то совсем уж неприметный. Думал, что я отличился в бою настолько, что как минимум заслужил денежную премию. Но на выходе дело ограничилось благодарностью от капитана с занесением в личное дело и и тремя нарядами на работу от прапора за то, что подставился под очередь штурмового игольника «Пирата». Как он выразился, «Мне повезло». Но везение не то, на что делают ставку в его отделении. А тут еще и недовольный бухтеж вируса. М-да. «Колонн!» — окликнул меня Туба. «Да?» — обернулся я к нему, раздосадованный упреками оператора. «Держи!» — бросил он мне мобильный терминал. «Что это?» трофеи хмыкнул снайпер твоя доля 250 кусков откуда удивился я смешной ты колонун у них же были кредиты но наличка куда надежнее счета в банке или личного кошелька а терминалы они держали при себе что сбою взято то свято так-то подмигнул он мне И что всем поровну тебе две доли как особо отличившемуся. «Спасибо. Меня прапор уже наградил». «Это другое. И по делу», — хмыкнув, возразил Туба. «Понятно». Подбросив на руке терминал, вздохнул я. «Двести пятьдесят тысяч — это очень хорошо. С учетом остальных у меня теперь имеется порядка трехсот пятидесяти тысяч. Неслабо». Впрочем, на фоне требующихся затрат для освоения баз, необходимых для получения лицензии пилота малотоннажного грузовика, эта сумма откровенно не смотрелась. В моем случае требовалось еще порядка 700 тысяч. Для гражданского, если с нуля, не менее полутора миллионов кредитов. Увы, но путь к достижению цели долгий и тернистый. Многие дальнобойщики берут кредиты в банках, которые после долга и упорно гасят. У них, собственно, денег-то остается на более или менее приличное содержание семей до погашения задолженности. О каких перспективах роста может идти речь? Есть, конечно, везунчики, которым удается расплатиться по долгам и влезть в новые, чтобы приобрести еще одно судно, увеличивающее их заработки. А там при удачном стечении обстоятельств, глядишь, и третий грузовик получится прикупить. При определенной доле везения они смогут трансформироваться в крупнотоннажное судно. Так что в лучшем случае и при определенной доле удачи на склоне лет можно стать владельцем логистической фирмы из трех-четырех большегрузов. Но я верил в то, что преуспею и стану владельцем крупной компании по грузоперевозкам. Причем моя уверенность основывалась вовсе не в подушке безопасности в виде родителя, князя Кречетова, вовсе нет – «Расчет только на собственные силы». «Во всяком случае, пока». «Батя, конечно, говорил мне про излишнюю юношескую самоуверенность. Но я в себя верил». «И что дальше?» «Убирая терминал, поинтересовался я Утубы». Кэп связался с командованием. «Принято решение, что база не представляет важности, и ее пустят с молотка». «В смысле?» – не понял я. «Кэп уже выложил координаты астероида в сеть». «И кому нужна база на астероиде, где нет ресурсов?» – удивился я. «Ты как не от мира сего, Колун. Координаты базы, подтвержденные флотом. Да сюда уже летят мусорщики и вольные пилоты с окрестных секторов. Они тут все разберут до винтика, выкупив у флота по цене металлолома. На базу уже прибыла команда техников со Страшного, которые проведут инвентаризацию, а после будут контролировать демонтаж». «Думаю, за недельку эти падальщики превратят астероид в обычную каменюку, источенную дырами». «И поскольку перепадет нам, не удержался я от вопроса». «Смеешься? Мы на службе. Максимум, на что можем рассчитывать, это небольшая премия». «Как-то не особо щедро», — с сомнением произнес я. «То есть про трофеи ты успел позабыть?» «А, ну да» годи а зачем владелец компании продал координаты пиратам, если мог точно так же сообщить о распродаже?» «Как мне кажется, в этом случае он получил бы значительно больше». «Ничего он не получил бы, потому что мало объявить о подобном, нужно еще и суметь обеспечить безопасность». «Пираты такой шанс точно не упустят и пощиплют всех, кто сюда заявится, если только найдутся дураки лезть туда, где нет защиты». «Привлекать флот в частном порядке бесполезно». Ни один командир корабля на подобное не пойдет. Можно же обратиться к какому-нибудь боярину за помощью, и тот приведет свою дружину. Запросы у бояр такие, что овчинкой выделки не стоит. Тем паче, если дело дойдет до драки. Война – дело дорогое, и не всякому по плечу. А если компании купить боевой корабль? Закон ведь позволяет содержать свою службу безопасности. И на какие шиши его содержать? «Он ведь не приносит прибыли, зато сам чисто проглот». «Так по окончании демонтажных работ его опять можно продать. Выгода все равно должна оказаться куда больше затрат», – предположил я. «Думаешь, самый умный?» «Больше одного эсминца средней компании не потянуть, а он разбойничком на один зуб», – отмахнулся Туба. «Вот такие базы с неизвестными координатами – нечастое явление, поэтому пираты сразу выхватывают их». Какое-то время присматриваются, убеждаются, что флотским о действительно неизвестно, и только после этого разворачиваются вовсю ширь. На выходе вольница получает настоящий вертеп, а выкупивший его становится очередным боссом. Это ценный ресурс, и они не позволят ни одному умнику увести его у них из-под носа. Так что первый же владелец, который решит на этом деле поживиться, прогорит окончательно. «Значит, еще немного, и тут оказался бы настоящий пиратский притон», — сделал очевидный вывод я. «Даже не сомневайся. А тогда уж разгрызть его получилось бы только полноценному отряду боевых кораблей». И как командир Страшного узнал координаты астероида? «Без понятия, но вышло очень даже удачно. Правда, жаль Ворчуна, надежный был мужик». «Может, все же выжил?» «Это вряд ли», — покачав головой, не согласился Туба. «Погоди, а что пиратам мешает отправиться на станцию или колонию на астероиде?» «Ну, должны же они где-то тратить свои денежки», — спохватился я. «С ума сошел! Да кто же из лихих в здравом уме сунется туда, где есть представители власти?» «Нет, если там война, и в них возникнет потребность в качестве каперов, тогда, конечно!» «Но любой другой вариант не рассматривается. Вот и остаются пиратские базы, где они спускают свои кровные на радость больших боссов». Ну или какой-нибудь кораблик, не засвеченный в противозаконных действиях, и серьезная маскировка нейросети. «Туба, колонн, лютик, дока, ответьте прапору!» послышался в канале голос нашего командира отделения. Мы незамедлительно отозвались, в той же очередности и он продолжил. «Седлайте скутеры и выдвигайтесь на страшный. Час на приведение в порядок оружия и снаряжения, 5 на сон. После чего заступаете в наряд по охране базы. Вопросы?» «Вопросов нет. Выполнять». «Ну что, колумн, двинули?» «Начинается гарнизонная служба». «Скука несусветная». «А после еще и мародеров караулить будем, чтобы не передрались ненароком». Вздохнул Туба. «Слушай, а вдруг кто-то из пиратов пожалует?» «Не, они не дураки соваться на вскрытые координаты». «Но здесь только один эсминец». «Слишком зубастая цель». «А на выходе одни проблемы и никакого прибытка». «Одно дело учить уму-разуму слишком умных, решивших пойти против течения. Тут есть смысл, и за это заплатят большие боссы. И совсем другое — бодаться с флотом, который не отступится и не подвинется. Главам пиратских кланов такое дерьмо и даром не сдалось». «Понятно», — кивнул я и пошел на выход вслед за Тубой. Довольно быстро выбрались наружу и доползли до своих скутеров, терпеливо дожидавшихся нас там, где мы их и оставили» слово слову, пыльная взвесь так и висит над поверхностью, словно стоп-кадр в фильме. «Ну, здравствуй, конек», — поприветствовал я бортовой эскин. «В бою как-то не до разговоров, там все решают мгновения. А мысль куда быстрее языка. Но теперь можно и пообщаться. Есть космодесантники, которые всю свою службу проходят с одним и тем же искином на десантном скутере и становятся едва ли не друзьями». При желании некоторым из них даже позволяют списать его и утащить на гражданку. Негласное правило, не подтвержденное никакими правовыми актами, а значит и необязательное к исполнению. Батю в свое время прокатили. «С возвращением, салага!» – послышался в канале голос из кино». Кстати говоря, вовсе не безжизненный, а с таким легким ироничным налетом, ну или намеком на иронию. «Все же конек пока еще молодой, и его жизненный путь начался только четыре месяца назад в учебном походе, где мне его и выдали для полетов на скутере и обучения управлению боевыми и ремонтными дроидами. Этот эскин универсальный и совместим с целым рядом транспортных средств и дроидов. Разве только защищен куда лучше гражданских?» «Обижаешь, конек, с этого момента колун. Зафиксируй это у себя и больше не путай», — назидательным тоном произнес я а говорил минимум полгода не передразнивает и не иронизирует а просто констатирует хотя ситуация вполне располагает ну что тут сказать пока молодой ему еще учиться и учиться как видишь я шустрый ладно на взлет возвращаемся на страшный можно было полностью доверить все операции коньку он управился бы с этим и без моего участия но я предпочел сделать это сам С одной стороны, не помешает практика, мало ли какие повреждения получит электронный мозг. Да хоть тот же шок от эми излучения. С другой, мне нравилось летать. Оторваться от астероида не составило труда, тут весь гравитации нет и в помине. Развернул скутер и взял курс на эсминец. Только приблизившись достаточно близко, уступил управление коньку. «Мне пока не справиться со сближением и синхронизацией с кораблем». Однако руки остались на джойстиках, и я даже управлял процессом захода на посадку, но делал это в вхолостую, как на занятиях в верткапсуле. Ну, что тут сказать? Ошибка на ошибке. Ни одного верного действия. При самостоятельной посадке я разбился бы в 100 случаях из ста. Вектор сближения – ошибка. Скорость сближения – ошибка. Синхронизация выхода на орбиту эсминца – ошибка. И еще добрых пара десятков параметров, в которые я не вписался. «На этот раз куда лучше. В общей сложности ты улучшил прежние показатели на целый процент», — сообщил конек. Я удовлетворенно кивнул и полез из кабины. Искин не иронизировал. Прибавка и впрямь хорошая. Иное дело, что чем дальше, тем успехи будут все скромнее». Лишь двое на сотню космодесантников в результате овладевают навыками, позволяющими им садиться на летную палубу, обшивку корабля или астероид без помощи эскина. И мне хотелось быть в их числе. Особой причины или надобности в этом нет, просто полеты были мне по душе. С другой стороны, умелое пилотирование – это лишний шанс выжить. К тому же при подтверждении квалификации надбавка в 15% от оклада «Залетное мастерство». В моем случае это 3750 кредитов. Не слабо. Вот только это совсем нелегкие деньги. Я поднял фонарь, выбрался из кабины и, опустившись на палубу, активировал магнитные подошвы. На летной палубе сейчас отсутствует гравитация, дабы не усложнять процесс посадки. Аппарель открыта, и внутри царит космический холод. К скутеру приблизился дроид-погрузчик и, подхватив его, понес к месту стоянки. «А это еще что за...» «Неужели обнаружили и выловили ворчуна?» «Досталось ему изрядно. Минимум три попадания крупнокалиберного игломета. Причем два из них пришлись так, что разворотили нос и корму скутера. Третий, а может и первый, кто же скажет, в какой очередности они прилетели, попал в фонарь кабины, изнутри полностью измазанный в бурый цвет. «Туба!» — позвал я. Буркнул тот. Без лишних разговоров снайпер оторвался от пола и врубил ранцевый двигатель, подлетая к избитому скутеру. Я последовал его примеру. Сразу откинуть крышку не получилось. Ее заклинило, что, в общем-то, и не удивительно Но вскоре мы все же управились. Промороженные ошметки тела. Когда говоришь или слышишь это, то звучит оно не так страшно, как то, что я сейчас наблюдал, собственными глазами. «Да чего уж там, даже видео не передает всей полноты страшной картины, представшей передо мной». И вот теперь я испугался. Пришло осознание того, что, несмотря на кажущуюся несерьезность прошедшего боя, я реально прошел по грани, причем не единожды. Сам не знаю, как мне удалось сдержать рвотные позывы. И уж тем паче, когда мы собирали останки в мешок». Туба и мысли не допускал доверять это дроидам, а у меня хватило ума не предлагать этого. «Ну, хотя бы не пустой гроб будет», — когда мы закончили, произнес Туба. «Только после этого мы, наконец, занялись оружием и снаряжением, нуждавшимся в чистке. У нас, конечно, не огнестрельное оружие, но в пыли мы извалялись изрядно. Кроме того, техники отбыли на астероид, и нам пришлось самим обслужить наши скутеры». «По решению прапора мы будем отбывать на астероид и возвращаться на страшный не на десантном боте, а самостоятельно». «Как сказал Туба, это для обеспечения нашей мобильности». «В принципе, меня это полностью устраивало. Я ведь говорил, что мне нравится летать». «К тому моменту, как мы наконец закончили, на отдых оставалось не больше трех часов. Впрочем, это только первая смена по выходу из боя. Дальше должно быть проще». Нам предстояла неделя скучной гарнизонной службы. Уж лучше бы поход и его размеренный распорядок дня с учебным процессом, чем бесконечная череда шестичасовых циклов несения службы и отдыха.